Где-то я от души выругался, силой швырнул вперед копье, попал точно в бок противнику, и тот, наконец-то, сдох. Окончательно и бесповоротно. «Падла! Готов! Готов, сука! Клещ красавчик!» Пока остатки нашего дружного воинства радовались победе, я осторожно двинулся к туше, убедился, что яд вокруг нее благополучно выветрился, после чего забрал свое оружие и с нескрываемым любопытством уставился на лежавший рядом лут. На этот раз система действительно расщедрилась на трофеи. Вот только их качество традиционно оставляло желать лучшего. Передо мной валялись абсолютно мусорные сапоги, точно такие же перчатки и пояс редкого качества. Тоже мусорный, если судить по статам. Кому надо... «Без самодеятельности?» — вновь активизировался Тушканчок. «Распределяем по степени важности и нужности. Клещ, тебе тут что-то подходит?» «Не-а». «Джеллу?» «Нет». «Джонни?» «Да нафиг это дерьмо никому не нужно». «Мне нужно!» — неожиданно вылез вперед валерон. «Сапоги отлично подойдут. Забирай. Кто еще?» «Ну, я, пожалуй, пояс. Бери». «Перчатки?» «Перчатки мне!» откликнулся один из лучников. «Вроде ничего такие. Отлично! Идем дальше!» Победа отлично сказалась как на общем моральном духе отряда, так и на его сплоченности. Отжавший себе сапоги Валерон заметно подобрел и явно переметнулся в лагерь сторонников текущей власти. Я ощутил свою нужность и важность для рейда. А все остальные начали общаться заметно раскованнее, то и дело обсуждая встречных мобов, недавний бой и путавшегося под ногами бобра. Мы прошли еще метров триста, увидели впереди аккуратный лесок, но исследовать его не успели. Тушканчок неожиданно вскинул вверх руку и громко свистнул, привлекая внимание. «Всем стоп! Разворачиваемся!» «Что случилось?» «Ультик старую шахту нашел», сообщил командир, продолжая интенсивно размахивать конечностью. «Там...» Угольные големы живут со специализацией по разрыванию анусов неосторожным гостям. Нужно помочь. Големам? Нет, хохотнул товарищ. Те и сами пока что отлично справляются. Будем спасать вождя. Может, подождем чуток, чтобы големы, так сказать, завершили процесс? Нельзя, увы. Все, народ, бегом за мной. Я хмыкнул, подозвал Люцифера, а затем двинулся вслед за командиром. Кажется, впереди нас ожидало еще одно испытание. Возможно, не самое приятное. Глава 5 Найденная ультиматором шахта представляла собой открытый карьер, в самом центре которого располагались несколько обветшалых построек, а также большая и мрачная дыра, окруженная кучками загадочно поблескивающего угля. К моменту нашего появления рядом с этими кучками скопилось уже человек 40, причем большинство из них выглядели на порядок более грязными и чумазами, чем обычно. «Давайте в темпе!» — подбодрил нас раздосадованный чем-то вождь. «Уголь важен! Его надо отбить!» Голимы лопаются от прямой ударной нагрузки!» Тем временем возобновил прерванную нашим появлением лекцию «Огненный дракон». «Мечи, копья, топоры отлично подойдут, а вот на стрелы им плевать». «Магия?» — с видом познавшего дзен-чародея спросил Тушканчок. «Что с магией?» «Если у тебя она есть, то пригодится, но дробящие удары лучше». «Яд не работает», — воспользовавшись паузой, сообщил ультиматор. «Огонь работает очень хорошо, но с ним головной боли до задницы». «Все в сборе?» «Кажется, да». «Рукопашники с уроном больше полтинника!» «Вперед!» Я послушно вышел из толпы, оказавшись в маленькой группе из пяти человек. Что самое интересное, знакомых лиц среди них не оказалось. Большая часть наших игроков до сих пор щеголяла стартовой одеждой и купленными у неписей железками, даже не мечтая о том, чтобы наносить врагам серьезные повреждения хотя прокачанная до десятки сила и более-менее толковый меч в совокупности с тактикой группового наскока позволяли каждому из них участвовать в остреблении монстров. «Отлично!» — прервал мое размышление и голос вождя. «У них 35-й уровень максимум, так что справитесь за две тычки. Все остальные держатся сзади, проверяют второстепенные направления», и в случае чего бегут на помощь. Тушкан, ты со своей искрой подстраховываешь. Сделаю. Два человека на факелы. Там не видно ни хрена. Я их уже нашел, — откликнулся ушлый валерон, демонстрируя обмотанную тряпкой дубинку. Готов светить. Тоже готов. Отлично. Вперед. Начало вылазки получилось достаточно скомканным. Мы отважно залезли в в неприветливую и мрачную дыру, дождались факельщиков, после чего кое-как двинулись вперед, пытаясь не сталкиваться и не мешать друг другу. Тоннель оказался узким, света было чертовски мало, дышать угольной пылью оказалось неприятно, так что уже спустя пару минут нам пришлось думать не о големах, а о том, чтобы не столкнуть соседа в какую-нибудь замаскированную яму, и не споткнуться овалявшиеся повсюду куски угля. Само собой, именно в этот момент объявился первый голем. Впереди раздался звонкий треск, часть боковой стены шевельнулась, и навстречу нашему отряду вывалилось странное чудище, похожее на облепленную камнями жабу. «Угольный голем!» Ранг обычный, уровень 25. «Бейте его!» Пискнул из-за наших спин отважный тушканчок. «Разом!» Голем что-то проскрежетал. Щелкнул сочленениями, но тут ему в голову вонзилось мое копье, одним махом снявшее больше половины здоровья. Мгновение спустя подключились другие игроки. Не выдержавшие такого натиска, чудище задрожало и рассыпалось, оставив после себя только пару кусков угля. Вперед! Следующий голем был уничтожен так же быстро, в результате чего мы заметно расхоробрились и вычистили весь первый ярус шахты, потратив на это всего минут 30. Впрочем, судя по репликам отсиживавшегося позади ударной группы ультиматора, главные проблемы ждали нас гораздо ниже. Давайте в темпе! Рядом с лестницей на следующий ярус обнаружились неплохие запасы факел. Вокруг стало заметно светлее, и процесс уничтожения туповатых каменюк начал доставлять мне определенное удовольствие. Главный урон выдавал именно я. Это учитывалось всевидящей системой. Опыт капля по капле прибавлялся, так что в какой-то момент клещ получил таки свой 18-й левел. Я сразу же поднял выносливость до десятки, после чего напомнил себе, что дальше качать «Следует исключительно мудрость», а затем отправился вслед за ушедшими вперед товарищами. «Тут они заметно толще», — сообщил двигавшийся чуть впереди игрок с ником Шелест. «Аккуратнее!» «Уровни противостоявших нам мобов действительно подросли. Однако на ходе рейда это никак не сказалось. Топовый по урону отряд уничтожал противников за считанные мгновения» и мой урон все еще был определяющим. «Клещ, ты же стример!» Улучив момент, поинтересовался мой второй соратник, с гордостью носивший имя Васек Лоханкин. «Тот самый, который ящерица завалил?» «Да». «Как смотришь на то, чтобы мы тебя в случае чего крейдом подтягивали?» «У нас на горизонте серьезные вылазки намечаются. Хороший дамагер не повредит». «Нормально смотрю». «Если такие вот шахты зачищать придется, то вообще отлично». «Да, мобы здесь удобные. В контакты закинешь?» Я кивнул, добавил нового знакомого в список друзей, после чего двинулся вперед, стараясь не ударить в грязь лицом перед окружающими. Мы без помех зачистили второй ярус шахты, следом перебрались на третий. Мне удалось взять девятнадцатый уровень и первый раз за все время игры апнуть мудрость. Но затем начались кое-какие сложности. Противники стали еще сильнее. Возиться с ними теперь приходилось дольше. А количество опыта за одержанные победы сократилось до исторического минимума. Кажется, наш отряд залез туда, где его никто не ждал. «Осторожнее!» Выдал бесконечно ценное предупреждение, окопавшийся за нашими спинами ультиматор. «Метров пятьдесят осталось!» «А как вы сюда в первый-то раз забрались?» Задал очень интересный вопрос тушканчок. «И почему эти твари живы?» «Локация обновляется, пока босса не завалишь!» Тут же откликнулся вождь. «Даже карта роллится!» «А мелочевку пройти не проблема!» Так может, ее лучше для фарма оставить или... Смотри!» Выбравшийся на нас голем оказался чуть ли не в полтора раза больше своих предшественников, источал неприятную дымку и выглядел очень грозным оппонентом. Но на деле сложился точно так же быстро, как и все остальные. К сожалению, опыта за него я не получил в принципе. «Дальше сидит босс!» — вновь подал голос ультиматор. «Двухсотый уровень! Очень быстрый! Реально быстрый! Справимся!» — хмыкнул Шелест. «Наверное». Я переступил границу просторного и частично освещенного зарослями фосфорисцирующих грибов зала, огляделся по сторонам, не нашел никаких големов, но зато увидел раскинувшуюся на полу пентаграмму. А мгновение спустя у меня перед носом вылезло системное оповещение. Вы наткнулись на место, где совсем недавно проводился странный магический ритуал. Готовы ли вы разрушить демоническую печать и очистить эти подземелья от эманаций первородного зла? Лично, на мой взгляд, шахту действительно имело смысл приберечь для прокачки. Но у командиров явно было свое собственное мнение на этот счет. А лишний раз спорить по пустякам мне откровенно не хотелось. Спрашивают, готовы ли мы жестко натянуть первородное зло. Мы готовы? Стой, стой! Возник рядом со мной вождь. Ребята, тут квест на окончательную зачистку этой Локи. Монстр сильный, но не выдающийся. Поэтому заходимся вместе и точно так же вместе вливаем в него урон. Если каждый выбьет хотя бы по сотне, то он схлопнется, как дырявый презерватив. Клещ, принимай квест по отчету: 10, 9, 8. Когда цифры закончились, я ткнул взглядом на кнопочку с утвердительным ответом, после чего выставил вперед копье. Пару мгновений вокруг ничего не происходило, но затем, по барабанным перепонкам, ударил громкий треск, а от дальней стены отделился здоровенный кусок камня тут же принявший хорошо знакомые нам очертания. Призванный голем. Ранг редкий. Уровень 200 В атаку! Мы рванулись вперед. Голем тоже сделал два быстрых шага к центру зала, после чего внезапно остановился и начал распространять вокруг себя волны неопрятной серой пыли. Бей его! Копье с хрустом вонзилось в бесформенную голову чудовища. В щели между угольными пластинами воткнулись сразу пять или шесть стрел. Мимо меня пролетела порожденная магическим талантом тушканчока искорка. Соседи присоединились к избиению. Полоска вражеских хит просела на четверть и начала уверенно снижаться дальше. А затем монстр хрустнул суставами, выпрямился и с силой ударил одним гротескным кулаком по-другому. Во все стороны посыпались искры. Клубившаяся вокруг нас угольная пыль загорелась. Мои глаза зафиксировали яркую вспышку. Тело ощутило взрыв. Я понял, что куда-то лечу и сдох. Вместе со всем остальным рейдом. Вот тварь. Я оперативно возродился. В центральном городе. После чего оказался среди целой толпы негодующих игроков. Судя по всему, они тоже испытывали легкий негатив по результатам бездарно слитой битвы. Причем общий вектор возмущения был направлен вовсе не на голема. «Вождь, ты хрена ли не предупредил?» «Сказать трудно было, что он по объему лупит!» «Да какого хрена? Мы там весь остров зачистить могли, если б не эта гребаная шахта!» «Да заткнитесь вы уже!» Рявкнул где-то рядом откровенно задолбавшийся от претензий ультиматор. «Не применял он раньше эту обилку. Ясно вам, крабы безмозглые? Вон, со мной в первый раз народ ходил. У них спросите, если мне не верите. Лишь бы порать, блин». «Точняк, в первый раз не было», — спохватился кто-то из толпы. «Этот хрен просто двух человек ваншотнул, и мы удрали. Подтверждаю. Видите?» Так что хватит вонять, ядре Разочарованный народ мало-помалу остыл. Гневные вопли стихли, однако желание сколотить новый плод и продолжить охоту ни у кого не возникло. Сказывалось позднее время и достаточно интенсивный первый заход. Между тем, времени для повторного рейда хватало с избытком, и заметно успокоившийся командир не применул мне об этом напомнить о личных сообщениях. «Потный, на совещание! Через десять минут рядом с верфью!» Таинственность вождя сыграла свою роль. К условленному сроку мы с Люцифером оказались на месте, с нетерпением ожидая задерживающегося предводителя. Собственно говоря, ждали его не только мы. В компанию избранных попали Тушканчок, Драгонар, Джелу и шашланг с инжиром. Все те, кто подписался помогать Ультиматору валить сверхкрупных игровых боссов. Зуб даю, сейчас скажет, что надо самим голем победить, усмехнулся явно пришедший к схожим выводам Джелу. Вот прям даже два зуба. Что за голем? осторожно поинтересовался шашланг. У меня уровень только девятый. Я ведь ничем не помогу. Там основная проблема в доставке ресурсов и общей подготовке. — пояснил я. — Может, от тебя только смола и нужна будет? — Смола есть. — Всем еще раз привет! — слащаво улыбнулся, выбравшийся из-за ближайшего сарая вождь. — Спасибо, что пришли. — Да без проблем. — Ты, это, решил голема завалить? — В точку! — охотно кивнул ультиматор. — Валить его все равно придется. А так хоть сделаем это с пользой. Надеюсь, возражений ни у кого нет? — «Возражений нет». В голосе Тушканчока послышалась искренняя грусть. «Но мы же там снова опозоримся». «Спокойно. Я все учел. Смотрите, какой тут расклад». Вождь распинался перед нами целых десять минут, объясняя все то, что успел рассмотреть за две провальные вылазки в шахту. Надо сказать, его умение видеть мелкие детали вызвало у меня легкую зависть. Чувствовалось что он не просто так раньше возглавлял какую-то игровую гильдию, а итоговый рецепт победы показался мне очень даже толковым. Подготавливаем двойную баррикаду. Заливаем все вокруг смолой. Потом я его туда отманиваю, и дальше уже все. Профит, сгорит как миленький. Это если он за пределы комнаты вылезет. Думал об этом. Если не вылезет, устроим ему прожарку прямо на месте. «Каким образом?» «Если ты не в курсе, дорогой Тушкан, то у квестовых сообщений есть одна интересная особенность. Они на сто тормозят связанного с ними моба, блокируют ему хитпоинты но не ограничивают твою подвижность. Ты с этой табличкой перед носом можешь хоть три часа туда-сюда ходить, что-то делать и так далее. Главное — не нападать и не принимать квест. Смекаешь!» «Дошло, да». «В общем, нам понадобятся кирки, смола, ну и все, пожалуй». «И еще плод», — хмыкнул Инжир. «Его мы с клещом делать будем, я так понимаю». «Все вместе сделаем. Давайте начнем». Подготовка второго рейда оказалась довольно-таки нудным мероприятием. Мне откровенно надоело валить деревья и орудовать шестом, в голове все чаще мелькали мысли о сочных пельменях и вкусном кофе, а приближающаяся ночь отбивала какое-либо желание тащиться по морю, лезть в шахту и воевать там с големами. Но я все равно дисциплинированно делал свою часть работы наравне с товарищами. «Загружайте рюкзаки смолой до упора, потом отплываем!» Смолу нам предоставил шашланг. Платить за нее не пришлось, однако я все равно наведался на аукцион и узнал, что моржовый бивень успешно продался аж за 17 крон. Видимо, этот ресурс действительно был ценным и достаточно востребованным. «Кирки! Держите! Да держим, держим!» Второй заход в шахту состоялся часа через полтора, когда над землей окончательно сгустилась ночь. Мы в темпе вальса пересекли уже зачищенные локации, добрались до карьера, после чего выслушали еще несколько ценных указаний от командира. «Ремесленники, от вас никто урона не требует. Будете просто нести факелы. Клещ, ты впереди. Выдаешь основной дамаг. Мы все вместе добиваем. Это понятно?» «Понятно, понятно, достал». Уничтожение големов на первых двух этажах оказалось таким же легким, как и в первый раз. Карту затянула туманом войны. У меня сложилось впечатление, что кое-какие от норки теперь стали располагаться совершенно иным образом. Но в целом никаких сверхзадач подземелье перед нами не поставило. Я шел вперед, наносил несколько быстрых ударов копьем по неуклюжему противнику, смотрел, как остальные его добивают, получал львиную долю опыта, перемещался дальше, атаковал нового голема, и вся процедура начиналась сначала. Бонусом от подобного времяпрепровождения стали целых два левел-апа. Замочив штук 30 врагов, мне удалось взять 21 уровень и вкачать мудрость до четверки. Правда, этажом ниже халявный экспириенс закончился. Согласно представлениям системы, Жившие там монстры по-прежнему были чересчур сильны для моего персонажа. Но к такой несправедливости я уже привык. Последний раунд остался! Давайте, мужики! Третий ярус подземелья запомнился мне унылыми и абсолютно бессмысленными схватками, в результате которых я тащил на себе весь отряд. Постоянно рисковал собственной шкурой, а в итоге не получал абсолютно ничего ценного. К счастью, дорога до логового босса заняла не так уж много времени. «Делаем завал!» — произнес ультиматор, доставая из-за пояса небольшую кирку. «Прямо здесь!» Как только я нанес первые несколько ударов по стенке тоннеля, игра решила предложить мне навык шахтера но тут же скорректировала сама себя и удрученно заявила, что для его принятия требуется что-нибудь забыть. Я отмахнулся от назойливой таблички, пробурчал ругательство и начал с утроенной энергии ломать угольный пласт, пытаясь как можно скорее избавиться от трудового оброка. Рядом точно так же пыхтели другие члены отряда. За спиной орудовал своим инструментом отбившийся от коллектива ультиматор. А потом раздался протяжный и очень тревожный скрип. «В сторону! В сторону!» Я послушно отпрыгнул, занял наблюдательную позицию возле края ближайшей штольни, после чего стал очевидцем того, как здоровенный кусок стены падает поперек туннеля, частично блокируя проход. Благо, что тотального обрушения свода не произошло, и до нас осколки угля не долетели. «Теперь я сам!» — выдвинулся на исходную позицию ультиматор. «Вы просто сгружаете здесь смолу, а потом идите ярусом выше, так, чтобы моб засчитался только мне!» «Хорошо. А что ты сейчас делаешь?» — полюбопытствовал Тушканчок. «На кой хрен эти дырки?» «Стрелы!» «Взрывающиеся туда засуну», — пояснил вождь, осторожно пробивая в поблескивающем антраците маленькое отверстие. «Когда огонь туда дойдет, этого чертилу накроет». «Ну тогда удачи». «Вы идите, идите, я тут сам уже». Вернувшись на второй ярус, мы некоторое время молча ждали, а затем начали делиться друг с другом мнениями относительно шансов ультиматора на итоговый успех. Ловушка выглядела вполне рабочей, однако лично у меня были определенные сомнения в том, что голем попрется в коридор, а такое развитие событий автоматически обрекало нас на еще одно путешествие в зону фарма. — Может, сразу домой новый плод строить? А вдруг у этого краба получится? Зачем лишний раз вкалывать? — Мне драккар строить нужно, — вздохнул Инжир. — Бонусов от него всяко больше намечается. «Успеешь еще! Хотелось бы поскорее. В центре карты народ уже друг другу в гости плавать начал, а мы здесь фигней страдаем». «Так ты людей заинтересуй», — посоветовал шашланг. «Мы вот скооперировались и отлично себя чувствуем». «Вот именно. Вы-то скооперировались, а никого больше нет. Все или на смоле, или на фарме. С другой стороны, все бонусы одному тебе достанутся. Только поэтому я его и строю. Задолбался уже». «А вы не думали о том, что ультик сейчас в одну харю квест на зачистку шахты выполняет?» Задумчиво произнес Тушканчок. «Там ведь непростой босс!» «Да плевать! Этих квестов вокруг до да задницы! Ну-ну!» «Пусть валит моба и закрывает квест, а дальше глянем!» — хмыкнул джелу «На его искреннее желание помочь нам с какими-нибудь другими боссами!» «Да не парьтесь вы так! Сегодня он, завтра мы...» «Я и не парюсь. Вы...» Камни под нашими ногами слегка вздрогнули. Оборвав беседу и погрузив тоннель в тишину. Затем сразу после того, как молчание стало невыносимым, из лестничного проема начал сочиться вонючий дымок. А когда я устал ждать непонятно чего, и собрался было отправиться на разведку, к нам вылез ультиматор, чумазой, но весьма довольный. «Готово!» «Сдох, козлина!» Дропнул что-то. «Легендарную шапку, но я ее уже на аукцион выставил, чтобы не профокать случайно. Ну и квест закрылся». «А с ним чего?» «Да ноль! Без палочки!» Отмахнулся вождь. «Типа на этом острове действуют пособники колдунов, их надо каким-то образом перебить, тогда настанет мир и счастье, а сейчас хрен!» «Ясно!» «Все, народ, я спать. Я тоже на боковую. Завтра увидимся. Давайте! Спасибо всем за помощь!» Товарищи один за другим стали выходить из игры. Их персонажи начали приобретать загадочную иллюзорность и медленно-медленно растворяться в пространстве. Но лично у меня желание отправиться в реальный мир почему-то исчезло. Я прогулялся по темным пустым штольням, Пару распнул валявшиеся под ногами куски угля, затем решил выставить один из них на аукцион, но потерпел неудачу. Система явно хотела, чтобы игроки днями и ночами работали в забоях, а не бездельничали, походя собирая валяющиеся под ногами ресурсы. Пришлось оставить шахту в покое и выбраться наружу. Ночной остров мне откровенно не понравился. На небе скопилось чересчур много облаков. Света, выглядывавшей из-за них время от времени луны, не хватало для того, чтобы нормально ориентироваться. С разных сторон доносились непонятные шорохи и потрескивания, а заунывный волчий вой служил вишенкой на торте, отбивая желание куда-либо идти. Зато снежные шапки на центральных горах выглядели довольно интересно. Отбрасываемые ими блики создавали ощущение чего-то нереального и волшебного. Фррр! Фррр! Чего это ты возбудился? А, вижу, вижу. Источником тревоги оказался подкрадывавшийся к нам песец. Небольшая зверюшка, чьи друзья совсем недавно удирали от людей, сломя голову. С наступлением темноты заметно расхрабрилась и явно рассчитывала прикончить нас с Люцифером а появившийся у нее над головой статус оказался совершенно иным, нежели днем. «Одержимый песец, ранг редкий, уровень 40. «Одержимый, значит», — пробормотал я, выставляя вперед копье. «Одержимый». Песец рванулся вперед, напоролся на черное острие, взвизгнул, каким-то непонятным образом перекатился к моим ногам, однако был встречен отважным бобром. Питомец без лишних размышлений вцепился обидчику в лапу и буквально пригвоздил его к земле. Я поспешно нанес еще два удара, и бой закончился. Правда, опыта за него нам не выдали, как и лута. долбаная игра!» — проворчал я, следя за тем, как на границе карьера возникают новые юркие тени. «Похоже, нам здесь не рады, шерстяной бро!» Фу Воевать с монстрами, из которых в принципе не могло выпасть ничего полезного, было глупо. Осознав этот факт, я медленно вернулся в шахту, спрятался там в ближайшей штольне, а затем полностью вышел из игры, сразу же отправившись на кухню. За окном царила точно такая же ночь. Виды окутанного тьмой города вызывали в моей душе необъяснимую тревогу, но... Умиротворяющий запах свежесваренного кофе быстро отогнал ее прочь. Я наполнил кружку, вышел на лоджию, после чего устроился в кресле, достал смартфон и взялся читать новости. Это оказалось стратегической ошибкой. Мой статус в соцсетях тут же обновился. Мессенджеры начали принимать сообщения от друзей и знакомых. А когда я худо-бедно справился с их потоком, а обо мне решил вспомнить отец. Судя по высветившейся на экране картинке, он был жив, здоров и полон сил, но чуточку обгоревший нос порсил всю картину, вызывая у меня в душе необъяснимое злорадство. «Привет, пап!» «Здорово, сын!» «Ты там как? Процесс нагибы еще идет или уже обратился вспять?» «Давай, рассказывай!» «Да все нормально!» «Фармить начал!» 21 уровень взял!» Остров большой с приятелями, зачищаем. А копьецо твое как поживает? Игровое, само собой. Нормально оно поживает, не беспокойся. Слышал, ты туда руну дорогущую вставил недавно? Вставил, согласился я, уже понимая, что будет дальше. И еще одну такую же хочу купить. Монетки вот собираю. Почти всю сумму накопил уже. Похвально, сын, похвально. Сразу виден грамотный финансовый менеджмент. Может, тебе... Реальных денег еще подкинуть. А то вдруг жалкие крабы так и останутся <смех>, не ненагнутыми. Спасибо, но деньги у меня есть. Точно? Можно ведь чуток задонатить, а потом сразу две руны хапнуть. Не думал об этом? Моя стратегия не предполагает дополнительных финансовых трат на текущем этапе игры. Ах да, Забыл! У тебя же стратегия. Ты же не просто так играть пошел, а ради науки, пап. Твой сарказм неуместен. Сейчас мои активы в 10-15 раз превосходят начальные вложения. А ты их уже вывел обратно? Или решил для чистоты эксперимента подождать, когда они обесценятся? Не вывел. Рано. Ты ведь учитываешь кривую вовлеченности игроков. Их готовность тратить деньги. Их... Да, пап, я это учитываю. Прикинь, у меня даже графики есть с этой гребаной вовлеченностью. И я понимаю, что через месяц вещи начнут обесцениваться. Через месяц, а не сейчас. Ладно, ладно, не ругайся, киберфинансист. Что дальше-то в планах? Набор уровней, изучение свитка с заклинанием, переход в более высокоуровневые локации. А вас там на пляже никто не ждет? Прямо сейчас. Только крабы, довольно хохотнул отец. Перед ними всякую разную фигню кидаешь, так они за нее воюют, друг у друга отбирают, совсем как в игре вашей. Если бы донатили еще, то им вообще цены бы не было. Ясно. Все, я спать пошел. Иди, иди. Мать привет передает, кстати. Ей тоже привет. Я некоторое время рассматривал погасший экран. А потом тихо выругался, залпом допил кофе и уставился на соседнюю высотку. Отец в своем желании меня подколоть был чертовски прав. Для того, чтобы теоретические выкладки перешли в разряд доказанных теорий, мне в обязательном порядке следовало вывести обратно потраченные на игру деньги. А действительно успешным затеянное исследование могло считаться лишь в том случае, если бы полученные таким образом средства перекрыли начальные затраты в 10-15 раз. Гадство! Обеспечить такую сумму я мог только за счет продажи копья. Однако настолько шокирующий вариант в текущий момент времени мною однозначно не рассматривался. Значит, следовало принять как данность тот факт, что прямо здесь и прямо сейчас глобальная стратегия начала давать маленькую просадку в плане эффективности. Разумеется, такая мысль мне откровенно не нравилась. Приспичило же позвонить, блин. Несколько минут я тихо злился на чересчур въедливого предка, но затем постарался взять себя в руки и немного успокоился. Как бы ни сложился дальнейший игровой процесс, в данную секунду от меня требовалось любой ценой затащить клеща на 60-70 уровень и выучить долбаное заклинание. А вот после этого, после этого следовало еще раз хорошенько подумать. Глава 6. Утро следующего игрового дня подарило нашей микроскопической стране очередное достижение. Инжир спустил таки на воду свой драккар. Не знаю, спал ли он ночью и каких именно ресурсов потребовало превращение стоявшей на верфи недоделки в полноценное судно, однако факт оставался фактом. Когда я выбрался из города, то увидел возле причала готовый кораблик. Кроме того, вся набережная оказалась битком забита людьми, как игроками, так и местными викингами. Чувствуя нездоровое любопытство, я подошел ближе, навострил уши, после чего наконец-то разобрался в происходящем. Судя по всему, сконструированная руками гениального инженера-корыца никак не дотягивала до стандартов качества местных мореплавателей и вряд ли было бы принято на вооружение толстым ярлом. Но на помощь вовремя явились волхвы, которые прямо сейчас щедро обливали драккар укрепляющими заклинаниями. Исправляли мелкие недоделки, а также шлифовали отдельные элементы конструкции, приводя их в соответствие с общепринятыми нормами. По черным доскам бегали волны зеленоватого пламени. Кораблик поскрипывал и шевелился. Оба колдуна картинных позах замерли на пристани, а толпа зрителей взирала на все это с откровенным благоговением, не решаясь даже шептать. Я спохватился, включил стрим, начал рассказывать историю великого трудового подвига, совершенного только что моими товарищами. Но тут все закончилось. Магия исчезла. Волхвы направились в сторону города, а у меня перед носом внезапно Появилась табличка с системным сообщением. Внимание! Ваша родная территория добилась существенного прогресса в строительстве кораблей и готова к созданию полноценного флота. Вы можете определить, для каких целей будет использован ваш первый драккар. Развитие торговых отношений, патрулирование прибрежной зоны с целью защиты от врагов, Организация дальней экспедиции в неизведанные земли — свой вариант. Лично мне больше всего понравился третий пункт, но выбрать я его не успел. По округе разнесся истошный вопль нашего мудрого вождя, который в очередной раз не позволил ситуации идти вразрез с его долгоиграющими планами. «Стойте! Ничего не тыкать!» Скопившиеся на пристани люди в массе своей ничего не поняли. Вопрос явно адресовался только самым уважаемым жителям нашего поселения, которых, судя по моим впечатлениям, было человек 10 максимум. «Ничего не тыкать!» — повторил ультиматор, забираясь на причал. «Кому сообщение пришло?» «Мне пришло», — сообщил я. «Давай скорее, а то сейчас как ткну куда-нибудь». «Тихо, Клеч! Не буянь!» «Кто еще?» «Мне тоже высветилось». «И мне?» «Получил!» — откликнулся, наблюдавший за дракаром Инжир. «Ничего не трогаю». «Блин, мало!» — пробормотал вождь, окидывая собравшихся рассеянным взглядом. «Так, народ, ждите! Я сейчас остальным сообщение разошлю». «Что происходит-то?» — задал вполне уместный вопрос Шашланг. «О чем речь вообще?» «Система хочет?» «Чтобы мы корабликом распорядились», — пояснил я. «Голосование типа». «А почему нам ничего не пришло?» Тут же спросил уже изрядно поднадоевший мне Валерон. «Опять мутки какие-то донаторские». «Расслабься, бро. Когда апнешь репутацию и должность, тебе тоже такое присылать начнут». «Внимание!» — повысил голос ультиматор. «Выбираем свой вариант. Затем открываем карту, тыкаем в остров». С мобами выбираем транспортный маршрут, а потом круглосуточное курсирование. Все ясно? Вроде. Будет у нас первый нормальный рейс. Давайте в темпе. Я послушно выполнил все рекомендации вождя, согласился с тем, что могучий боевой дракар будет использован в качестве транспортного судна, получил благодарность системы и вернулся к игре. Но ничего нового там не увидел. Корабль по-прежнему торчал у набережной, не собираясь куда-либо отплывать. «Сейчас остальные подтянутся, и все будет», — угадал мои мысли ультиматор. «Ждем!» «И как часто он ходить собирается?» — поинтересовался шашланг. «Мы так-то могли бы ресурсами заняться?» «Хрен его знает», — хмыкнул я. «Наверное, каждый час или полчаса». «Минутку внимания!» Еще раз возвысил голос вождь. Напоминаю всем, что прямо сейчас действует квест на развитие территории. Он может не отображаться в списке ваших активных заданий, но он существует в реальности. От нас требуется улучшать город, строить различные здания и повышать обороноспособность территории. Но сделать это как следует можно только за счет внешних завоеваний. Если мы откроем постоянный маршрут до ближайшей зоны фарма и полностью ее зачистим, то получим в свое распоряжение огромные залежи полезных ископаемых. Это позволит наладить торговлю, построить академию, открыть телепорты и, наконец-то, получить собственную магию. Именно поэтому призываю всех перенести зону своей активности на новый остров. «Именно там кроется фундамент нашего будущего процветания!» «А поборы там будут?» — мрачно поинтересовался один из смолокуров. «Или нет?» «Что за поборы?» — удивился вождь. «Ты о чем?» «О том, что норма трудовой выработки постепенно растет, а со вчерашнего дня этот жирный гондон ввел налог на самостоятельную работу». Типа, если хочешь продать какие-нибудь ресурсы на аукционе, то ровно столько же сдаешь в казну. На новом месте тоже самое будет. — Не знаю, — почесал затылок ультиматор. — Пока мы не взяли территорию под контроль, вряд ли. — Так, может, и не надо ее брать? Ресурсы мы и без этих козлов освоим. — Вы это освоите, — согласился вождь. — А всем остальным от этого какая польза? — Мы, значит... «Остров зачистим, карьеры отобьем, а вы потом бабло там рубить начнете». «Так мы и поделиться готовы?» — пожал плечами с молокур «Я же не хочу все под себя грести». «Так в чем тогда проблема?» «Мы отбиваем ресы, вы рубите бабло и делитесь ресами с неписями. Неписи за счет этих ресов грейдит город, чтобы у нас появлялись новые возможности. Нормальный цикл!» — Ну, если так глянуть, то да. Просто бесит, что цифровые козлы долю отжимают. — Будь проще! — ультиматор махнул рукой и улыбнулся. — Представь, что у тебя отжимают долю только для того, чтобы в будущем тебе же стало удобнее играть. Ну — Ну-ну, попробую. Короче говоря, народ, самая тема сейчас на том острове. «Как только запустится Дракар, welcome на борт. Там можно качаться, отбивать локации, разрабатывать шахты, ну и так далее. И все это пойдет на благо общему делу. Когда он там еще запустится-то? Ребята уже в курсе. Скоро!» По факту ждать первого официального рейса нам пришлось еще больше часа. Но, в конце концов, кворум был собран, Голосование завершилось, и на борт кораблика поднялась целая команда из пяти упитанных викингов. Один тут же устроился за штурвалом, второй перебрался на нос, еще двое заняли позиции грибцов, а самый худенький принялся возиться с парусом. Затем последовало громогласное объявление. «Мы уходим к дальним берегам! Если кто-то хочет присоединиться к дружине, или отправить свои товары на новые земли, поторопитесь, мы уходим!» Я в числе первых заскочил на палубу, попытался было сместиться на позицию вперед смотрящего, но был ловко перехвачен одним из грибцов. «Держи весло, воин! Негоже сильному бойцу оставаться без дела!» «Блин, твоя помощь сделает путь короче!» «Ладно, ладно». Самыми удачливыми пассажирами в итоге оказались люди из второго десятка. Когда они поднялись на борт, грибные места уже закончились, так что их сходу отправили на зрительские позиции. Правда, эта халява очень быстро закончилась. Приняв около 30 человек, Дракар заполнился, а его капитан в ультимативной форме послал скопившихся на пристани игроков по всем известному адресу. «Ждите здесь!» «Мы скоро вернемся!» «Да твою же мать!» — возмутился оставшийся неудел Тушканчок. «Быстрее плывите, что ли!» «Жди, воин!» «Жду, блин, жду!» Где-то на середине пути мне с коллегами по гребле разрешили отдохнуть, а наше место заняли откровенно приунывшие бездельники. В итоге я получил время для того, чтобы заглянуть на форум и узнать самые последние игровые новости. Но действительно важных событий за прошедшие часы не случилось. А единственная горячая тема оказалась напрямую связана с возведением магических академий. Эти постройки до сих пор были окутаны легким флером таинственности и занимали центральное место в мечтах подавляющего большинства игроков. Правда, накапливавшаяся мало-помалу информация создавала впечатление, что проблем от них по итогу заметно больше, чем пользы. «Кто-нибудь уже достроил эту долбанную академию? Как это вообще делается? У нас квест на развитие есть, стройка вроде бы началась, а потом резко замерла. Сраные викинги требуют каких-то ресурсов, которых даже на торгах нет. Бабло выманивают и намекают, что мы типа хреново стараемся. Это нормально вообще? Нет. Старайтесь лучше. Разработчики считают, что нормально». Вы в курсе, что они новый налог ввели для ремесленников? Тупо обрезали заработки в два раза? Само собой. Зарабатывать здесь должна только компания. Этот налог в дело идет. На эти ресурсы потом города отстраиваются же. Краб этого не понимать. Краб прийти в игру для того, чтобы круглыми сутками топить смола. Рубить гранит и валить дерево, а не играть. Краб страдать. Смех смехом. А ведь реально так. Сюда заманили очень много работяг, которые на бамбуковом шесте вертели эту игру, но которым до зубовного скрежета хочется получать халявное бабло. Я считаю, их нужно жестко нагибать за счет налогов и прочей экономики. Пусть нормальные игроки нормально играют, а эти пашут, как на папы Карлы. Бокал красного благородного вина предыдущему оратору. Расслабьтесь. Здесь же симбиоз. Одни ресурсы захватывают, вторые их добывают, а в итоге всем польза. Вы про академию лучше расскажите. Стоит на нее вообще заморачиваться? Стоит, однозначно. Несколько академий уже отгрохали, кстати. Американцы, китайцы, кто-то из шведов. Наши топчики вот-вот закончат. Но такая скорость возможна только за счет гигантского доната. Типа, вливаешь в игру миллионов десять, Берешь огромную тучу ресурсов, вываливаешь их перед неписями, а они строят. Правда, это бред. Этот бред открывает перед тобой кучу возможностей. Терраформирование, телепорты, лишние магии в поселениях, доступная магия. Типа или ты впереди, или в заднице. Именно так. Вон, янки, получили свое самое первое и самое убогое заклинание. Так теперь перепродают его налево и направо всяким лохам. Профит имеют. Думаю, затраты на Академию уже отбили. Точно. Видел на нашем острове пару человек с этим дерьмом. Гордые ходят, как павлины. У нас тоже есть. А что за спел? Искра хаотичная. Базовый урон мизерный, коэффициенты повышения урона мизерные, зато магия. Лохи. Сам ты лох, нищий. Ого, счастливый покупатель заклинания Detected. Отвали. «Он не кажется счастливым, бро. Он кажется грустным. Хватит завидовать, бомжи!» «При чем тут зависть, дорогой друг? Вот скажи, ты ведь считаешь себя продвинутым, топовым игроком, я прав?» «Ну?» «А ты не боишься, что однажды еще более топовый игрок напихает тебе за щеку охапку кожаных сигар?» «И это все, что смог породить твой убогий интеллект?» «Нет, не боюсь». Хорошо, запишем для протокола. Указанный гражданин абсолютно не боится принимать за кожаные сигары. Чего? Главное, чтобы они были от топовых игроков. Да-да, это очень важное уточнение, ты прав. Комментарий уничтожен силами тьмы. Комментарий уничтожен силами тьмы. Комментарий уничтожен силами тьмы. Пользователь заблокирован. Боже, какой нервный донатор нынче пошел и наивный. Держу пари. Это крупный, уважаемый бизнесмен. А работа в такси для него просто способ отдыха. Как и кожаных сигар, судя по всему. Я зашел сюда почитать про академию, а читаю про кожаные сигары. Что за хрень? Это все из-за твоих комплексов, бро. Сходи к психологу, он избавит тебя от этой ужасной привычки. Комментарий уничтожен силами тьмы. Мило. Я вспомнил про Тушканчока, весело хмыкнул, после чего выключил форум и увидел остановившегося рядом ультиматора. Вождь задумчиво меня рассматривал, явно желая о чем-то поговорить, но не пытаясь отвлекать будущего собеседника от более интересных дел. Чего? Увидел? Что ты тут развлекаешься, интересно стало. Новости читал? Почти. Смотрел, как можно академию построить. «Да, это проблема», — вздохнул собеседник. «Именно поэтому нам своя ресурсная зона и нужна». «Слышал уже?» «Трансляция идет?» «А, блин, точно. Сейчас выключу». «Запарил ты со своими стримами. Я уже почесаться боюсь лишний раз». «Ничего, это в будущем отыграться может». «Знаю! Но тебе бы основы медийной компоненты подтянуть не мешало» чтобы меньше друзей позорить, меньше секретов выдавать и так далее. А то на тебя кое-кто уже зуб точит. Рано или поздно подтяну, никуда не денусь. Ты что сказать-то хотел? Хотел сделать акцент на кое-каких вещах. Внимательно слушаю. Помнишь, я на острове говорил о том, что сейчас в игре действует некий треугольник из неписей, бойцов и всяких там шахтеров. Ага, неписей. Мы из этого уравнения вычеркиваем. Они действуют по стандартному алгоритму. Остаются те игроки, которые занимаются сбором ресурсов, и те, которые нормально играют, сражаясь с мобами, выполняя квесты и так далее. Следишь за мыслью? Слежу, слежу. Ресурсникам чрезвычайно выгодна свободная торговля и свободное месторождение. Если дать им волю... Они будут днями и ночами фармить кроны на какой-нибудь богом забытой отмели, принося нулевую пользу для всех остальных. И вот тут возникает очень щекотливый момент. Предлагаешь обложить их налогами? Видел на форуме такие мысли. Из-за налогов они революцию устроят, фыркнул собеседник. Дело в том, что здесь кроется настоящая социальная бомба, из-за которой в будущем весь прогресс может пойти по одному месту. И мы должны этот сценарий предотвратить. Интриги, тайны, расследования, вздохнул я, рассматривая затылок пыхтящего на веслах Драгонара. Коалицию создаешь, получается. Здесь весьма интересная система развития территории. Пропустил мои слова мимо ушей вождь. Нужный вектор устанавливают самые уважаемые члены общества. Приоритет здесь и сейчас у нормальных игроков. Но с течением времени ремесленники обязательно нафармят себе репутацию, после чего начнут вносить дисбаланс. Так они вроде как тоже люди, со своими интересами. Крабы они убогие, понизил голос ультиматор. Думают только о заработке. Игрового понимания ровно ноль. Ну хорошо, предположим, что я согласен. Дальше-то что? А дальше то, что их нужно перманентно держать в черном теле и не давать захапать себе власть. Блин, друг, если честно, то мне абсолютно пофиг на здешнюю власть. Вот прям вообще. Смотри, если бы власть была у шахтеров, они бы уже сегодня утром запустили торговый маршрут и всем нам пришлось бы строить плоты для того, чтобы смотаться на фарм. Ты уверен, что тебе действительно на это пофиг?» Я глубоко вздохнул, поморщился, но затем все-таки был вынужден признать очевидный факт. «Нет, не пофиг. Но вариться в политике я все равно не собираюсь». «Так и не надо!» — широко улыбнулся вождь. «Тебя же никто не заставляет!» «Слушай». «Ты нормальными словами можешь сказать, чего тебе от меня надо?» «Они получатся нормальными», — посерьезнел ультиматор. «Здесь нужно четкое понимание того, что рядом неотвратимо формируется клан с диаметрально противоположной идеологией». «Хорошо, я понял. Враги повсюду. Дальше что? А дальше нужно действовать в той парадигме, которая обеспечит нам долгосрочные преимущества и позволит закрепиться в качестве главной политической силы на этом острове. Хорошо. Дальше. С позиции текущего дня это все означает, что мы должны как можно скорее взять под свое крыло эту чертову зону фарма. Выбить к хренам всех боссов, установить контроль, после чего запустить туда неписей. Это даст огромные бонусы всем тем, кто будет принимать участие в зачистке, обрежет доходы шахтеров, а также даст толчок к развитию города. Но пока этого не случится, они будут жаровать на зачищенных территориях, зарабатывая деньги, но не принося абсолютно никакой пользы. Я как раз собирался поохотиться на мобов. — Теперь ты доволен? — Еще бы! — Смотри, уже приплыли. — Угу. Разговор с вождем оставил в моей душе неприятный осадочек. С одной стороны, ультиматор говорил абсолютно правильные вещи. Упорное нежелание шахтеров заниматься игровыми проблемами стало проявляться уже давно, и передавать им бразды правления территорией я совершенно точно не хотел. С другой стороны, тайный заговор, рассчитанный на обретение политических дивидендов, выглядел как-то недостойно. «Расслабься, Клещ!» — неожиданно хлопнул меня по плечу, избавившийся от весла Драгонар. «Мы просто не хотим, чтобы эти овощи сидели у нас на горбу, указывая, куда надо ехать. Гляди на ситуацию с этой точки зрения». «Попробую». «Куда идешь, кстати?» «Может, в пати?» «Мне вчерашнего дня хватило». «Попробую в Соло побегать». «Если что, пиши». «Когда остальные подтянутся, мы точно к центру пойдем». «Ладно». Перебравшиеся на сушу товарищи начали с жаром что-то обсуждать. Дракар величаво развернулся и очень быстро скрылся в тумане. А я двинулся вдоль берега, решив продолжить начатые ранние исследования. Царь-краба кое-как запинали толпой во время предыдущего рейда. Лежбище тюленей тоже опустело, но чуть дальше наверняка располагались какие-нибудь еще локации в которых обитали сочные, упитанные мобы и жирные боссы. Правда, я немного сомневался, имеет ли смысл величать их этим термином. Если верить рассказам Ярла, истинных боссов на таком острове было максимум штук 5, а все остальные уникальные существа являлись чем-то другим. Хотя для общего контроля над территорией Их требовалось уничтожать точно так же, как и более элитных тварей. Наверное, требовалось. Или нет? Пока я размышлял над игровой терминологией, берег начал повышаться, а удобные для фарма местечки закончились. Впереди маячил длинный скалистый массив, лезть в который мне откровенно не хотелось. За спиной остались уже покоренные земли, так что единственный пригодный маршрут — вел в сторону центральных областей локации. Драться с живущими там мобами я был не готов, поэтому взял небольшую паузу. Отправился на форум и постарался разыскать вменяемую информацию о структуре подобных зон. Впрочем, большая часть найденных сведений оказалась никак не связана с интересовавшей меня темой. Игроки страдали, подвергались всевозможным унижениям со стороны высокоуровневых монстров и очень сильно негодовали по этому поводу. Попробовали освоить ближайшую зону фарма. Объясните, как мы должны это делать, если там любая тварь в три раза круче нас по уровню, а нормального оружия в продаже не существует? Сходили всей толпой к кузнецу, он продает шлак. Зашли на аукцион, там продают тот же шлак по заоблачным ценам. Попробовали фармить рыб. С них ничего не падает вообще. Магии тоже нет. Каким хреном мы должны там выживать? Разработчики, ау! Если вы слишком ничтожны для освоения этой зоны, то при чем тут разработчики? Используйте стрелы. Кузнецы продают огненные, ядовитые, но для этого квесты, существующие лучше закрыть, дешевле получится. Те же самые стрелы перепродают на аукционе, там раза в полтора дороже, но сумма нормальная. Я принципиально не хочу донатить. Какой принципиальный краб? Тогда займись добычей смолы. Спихни ее на аукцион, получи монеты, купи на эти монеты стрелы, а дальше уже нагибай. Еще пусть навык лучника прикупят. Иначе его самого нагнут. Да его в любом случае нагнут. ТС, а какого типа...